Джон Хён сел, прислонившись спиной к стене в коридоре и, не сводя глаз, с двери переговорной. Шеи коснулся прохладный ветерок, и он вспомнил о разорванной рубашке. Попытался привести ее в порядок, как рядом послышалось. «Наденьте это!» Судмедэксперт Со... От неожиданности он замер. Сэ Хён держала большую черную ветровку и со странным выражением лица оглядывала кабинет. «А где остальные?» А, а, они придут к началу брифинга. Вы что, собираетесь проводить его в одиночку? Нет, конечно. Зачем вы здесь? Заехала вернуть документы, ответила она, кинув взглядом расстегнутую рубашку и ветровку. Вы уже все просмотрели? Я услышала, что вы задержали не того, поэтому решила привести их быстрее, чтобы не возникло новых проблем. Девушка бросила хлопковую сумку на пол. После чего передала документы и свою куртку Джон Хиону. Спасибо, поблагодарил он и замолчал. Парень, который некоторое время назад светился от мысли о почти раскрытом преступлении и о том, что может приступить к старым нераскрытым делам, исчез. Его место занял другой, и у него на лице не было и намека на улыбку. Вам не обязательно участвовать в брифинге. Тихо сказала Сохион, глядя на Джон Хиона и его сжимающие папку руки. «Следователь Чон, пора начинать». Дверь переговорная открылась, и в ней показалось лицо молодой сотрудницы. «Нет, я должен это сделать. Не хочу потом жалеть еще и об этом». Спокойно пробормотал полицейский и подошел к двери. Он надел ветровку Сахион и застегнулся, сразу почувствовав аромат ее духов. Ему хотелось обернуться, но он все же вошел в кабинет, хотя и не был к этому готов. Офицеры тут же оглушили щелчки фотоаппаратов. По спине стекал холодный пот, возможно, из-за жары, хотя в комнате и стояли два самых крупных кондиционера, а может, из-за волнения. Джон Хион подошел к трибуне, Поправил микрофон и начал брифинг. Произнося речь, которую репетировал уже сотни раз, он старался не отводить взгляда от собравшихся. Добрый день, лейтенант Чон Джон Хон, полиция Йончхона, Опергруппа по расследованию тяжких преступлений. Для начала я бы хотел выразить искренние соболезнования семьям жертв. Дальше перейдем к тому, как продвигается расследование. Каждый раз стоило ему сделать паузу, чтобы вдохнуть, раздавались звуки затворов камер. Он читал речь множество раз и заучил все наизусть, но все никак не мог оторваться от бумаги, поэтому так и стоял, склонившись. Сначала о результатах судебно-медицинской экспертизы. На данный момент мы изучаем улики, в число которых входит и ДНК убийцы. Пока что можем сказать следующее. Высока вероятность того, что в обоих случаях преступник действовал в одиночку. Мы планируем продолжить расследование, подключив управление полиции Кёнги по борьбе с организованной преступностью. Помимо этого, мы ожидаем дополнительных отчетов судмедэкспертной службы по поводу найденной ДНК, а также планируем просмотреть записи с камер наблюдений и снова вернуться к показаниям свидетелей. «Еще раз выражаю соболезнования семьям погибших, а также приношу искренние извинения пострадавшему из-за наших необдуманных действий». На этом у меня все. Джон Хён вышел из застойки и низко поклонился. Журналисты как будто ждали этого момента, сразу замигали вспышки. Все эти люди собрались здесь просто для того, чтобы послушать его формальные, не особо важные слова». На самом деле расследование почти не двигалось. Реальность мало соответствовала словам офицера, которые он отчеканил словно робот. Сегодня он уже докладывал начальнику о проведенной работе. Они снова посетили место преступления, просмотрели список улик и попытались найти новых свидетелей. На этом новости заканчивались. Мужчина, обрадованный задержанием потенциального убийцы, решил провести брифинг, А теперь вся ответственность лежала на Джон Хьоне. «Вы говорите, что обнаружили образцы ДНК, но почему тогда ошибочно задержали человека?» Послышался громкий голос откуда-то из глубины переговорной. Джон Хьон растерянно посмотрел на стоявшего рядом полицейского. Тот тоже выглядел озадаченным. Они ведь сразу обозначили, что не будут принимать вопросы от прессы. Юноша снова подошел к микрофону и взял его в руки. Из колонок послышался пронзительный писк. «Дело в том, что эти образцы... Мы не можем опираться лишь на ДНК». Он наклонился к микрофону, еле собравшись с мыслями. «Возможно, убийца совершила другие преступления? Какие именно улики вы обнаружили?» От нескончаемых вопросов журналистов и непрекращающихся вспышек закружилась голова. «Отпечатки пальцев!» В стойке неожиданно подошла Сэхён и выхватила микрофон, который снова запищал на всю комнату. Не обратив на это внимания, она продолжила. «СМИ стоит воздержаться от высказывания предположений. Это поможет и семьям жертв, и следствию в целом». Девушка махнула рукой растерянному Джон Хёну, призывая его отойти, поправила микрофон и заняла его место на трибуне. «Я Со Сэхён» начальник отдела судебно-медицинской экспертизы Сеульской судмедэкспертной службы. «Именно я занималась вскрытиями двух тел, обнаруженных в Йончхоне, и отвечу на все вопросы, касающиеся этой темы. Вы сказали, что обнаружили отпечатки. Получается, их нет в базе данных. Увы, не все преступления так просто раскрываются, особенно если говорить про это. Тела пролежали слишком долго». Следует учесть, что на них воздействовали и дожди, и высокие температуры. На каждый новый вопрос Сэхён отвечала так четко, будто заранее подготовила все ответы. Благодаря этому в переговорной стало тише и спокойнее, и только камеры никак не умолкали. «Возможно, вы слышали, что в народе убийцу прозвали Портным». Сэхён уже хотела ответить, но вдруг замерла. «Портным?» Она рассмеялась так, словно услышала нечто абсурдное. «Вы поняли, зачем преступник зашивал тела жертв», добавил другой журналист, будто все это время только и ждал, когда об этом заговорят. «Есть ли вероятность, что убийца работает в медицине?» Первая жертва готовилась к выпуску из университета и была прилежной студенткой. Холодно перебила поток вопросов судмедэксперт. В кабинете повисла тишина, не слышались даже щелчки фотоаппаратов. Ранее я уже сказала, что лично отвечала за эти вскрытия. Они были очень сложными с психологической точки зрения. Поэтому не стоит вот так просто об этом говорить и разбрасываться предположениями. Неважно, говорите ли вы о связи убийцы с медициной или еще о чем-то. Если вы освещаете эту тему ради погибших, то будьте добры воздержаться от громких слов и сосредоточиться на том, что имеет реальное отношение к этим преступлениям. К концу речи, больше похожей на угрозу, голос Сэхён стал совсем громким. За секунду переговорная превратилась в базар, где каждый норовил что-то выкрикнуть или спросить. Закончив, Сэхён скривилась, спустилась с трибуны и вышла из комнаты. Джон Хён поспешил было за ней, но нескончаемые требования журналистов его задержали. Вы не рассматривали возможность участия сообщника. Что касается этого, у нас пока нет никаких данных. У вас есть свидетели? В данной ситуации... Кто-то вцепился в Джон Хьона, и тот поднял голову. Полицейский рядом попытался отодвинуть толпу. «Наша опергруппа предоставит всю появляющуюся в ходе расследования информацию по мере ее поступления», — ответил юноша, — спустился с трибуны и выбежал из переговорной. Он попытался прокрутить в голове всю пресс-конференцию, чтобы проверить, не допустил ли ошибок, но из-за шума не мог сосредоточиться. «Следователь Чон!» Джон Хён испуганно вскрикнул, когда кто-то схватил его за руку. «Вы отлично справились!» Склонил голову его коллега с брифинга. «Как сказать...» — Вы, случайно, не видели Соса Хён, которая только что отвечала на вопросы журналистов? — А, ту женщину. Кажется, она спустилась вниз. Полицейский указал на лифт. Парень поклонился в знак благодарности и побежал к лестнице. Он смог нормально завершить брифинг лишь благодаря помощи Соса которая вмешалась в самый напряженный момент, когда мероприятие оказалось под угрозой. Джон Хён вбежал в лобби и огляделся. Не увидев девушку, он поспешил на подземный этаж, ведущий к заднему выходу. К его облегчению он заметил ее рядом с дверьми. «Подождите, остановитесь!» Он догнал эксперта, но еще долго не мог ничего выговорить, пытаясь отдышаться. «Хотели меня поблагодарить?» «Что? Да, вы правы. Большое вам спасибо. Только благодаря вам брифинг прошел без особых проблем. А одежду я постираю и отдам вам при следующей встрече». «Вы не считаете, что я зря вмешалась?» «Нет, конечно. Вы меня выручили. Если что-то случится, я возьму ответственность за ваши слова». Сэхён лишь усмехнулась, глядя на Джон Хёна, который все еще не мог восстановить сбившееся дыхание. «Как человек, который не может нормально заучить свою речь, может нести какую-то ответственность?» «Ну, я просто очень волновался. Все произошло слишком неожиданно». Он постарался подобрать слова в свое оправдание, но собеседница только покачала головой. «Ясно. Возвращайтесь на работу». Она отвернулась. «Подождите. Но вот про жертву. Как вы узнали?» «О чем? Что она усердно готовилась к выпуску?» «Вы рассказали, когда мы были в квартире». Джон Хён смутился. Такого ответа он не ожидал. «Насколько бы он ни был загружен в последнее время...» Он бы точно запомнил, если бы сообщил подобное. «А, нет, нет. Я услышала об этом в участке, когда поднималась в лифте», — поправилась она. Ее слова показались ему искренними, и полицейский решил воздержаться от дальнейшего допроса. Он и раньше замечал, что Сэхён знала очень много об этих делах, даже больше, чем опергруппа. «Вас подвести? в который раз предложил он, пытаясь разрядить атмосферу но девушка никак не отреагировала. Именно с Сахионом он поделился секретами, которые никому до этого не рассказывал. При этом он по-прежнему не понимал, как с ней общаться. Однако, кто бы что ни говорил, сейчас он мог положиться только на нее. Он посмотрел на девушку и зачем-то помахал рукой на прощание, хотя и знал, что она точно не обернется.